«Эпилог. Ну, и куда ты меня везёшь?» — сварливо поинтересовалась я. «А ты угадай!» — весело зыркнул на меня мой Артамон. С самого утра предупредил, чтобы на вечер я ничего не планировала, что у него ко мне есть срочное дело. Я и отменила визит на работу, о котором договаривалась с Кирой Юрьевной Загоди. Правда, к вечеру меня сморило как случалось со мной частенько, в последнее время». И разбудил меня звонок мужа, а потом его голос велел выходить через десять минут. Мужа! Надо же, со дня нашей свадьбы уже прошло восемь месяцев, а я все еще временами ловила себя на мысли, что не верю в собственное счастье. артём мой муж, я его жена. Еще и в домохозяйку превратилась с недавних пор, чему он только радовался. Но ведь... И меня все устраивало, и могла ли я подумать раньше, что с таким рвением буду вести домашнее хозяйство и ждать мужа с работы. Не сомневалась, что надолго меня не хватит, но пока и выбора другого не было. Похоже, ой, ты что, везешь меня в Нагорно-Овражный? осенило меня. Умница девочка, довольно отозвался артём С ума сошел, возмущенно уставилась я на него, прижимая руки к животу. «Меня же и растрясёт на этих ухабах, а рожать мне ещё рано». «Да-да, я была на седьмом месяце беременности, и в это тоже пока ещё плохо верила, даже несмотря на страшный токсикоз, что преследовал меня в первом триместре. Всё равно не могла поверить, что во мне зреет новая жизнь, и совсем скоро нас уже станет на одного человечка больше». «Обижай, жёнушка». «Туда теперь ведет, знаешь, какая дорога? С немецкими автобанами запросто может посоревноваться. Домчу тебя в считанные минуты. Ну а дальше прогуляемся пешочком. Тебе полезно», – подмигнул мне Артем. И я ему поверила сразу же, потому что дала себе слово больше никогда не сомневаться в этом человеке. Однажды я была к нему очень несправедлива, и этот раз должен стать единственным и последним. Такое дала себе слово». Дорогу он и правда проложил к деревне шикарную, ровную, широкую, со всеми положенными разметкой и знаками. Но, ну, а сразу за лесочком Артём на руках меня вынес из машины и поставил на твердую землю. Да ему волю, он бы и по дому носил меня исключительно на руках. К слову, муж меня слишком сильно баловал и потакал почти всем моим желаниям. Я ему пророчила через пару лет превратиться в капризную и избалованную жёнушку. Но в глубине души млело от удовольствия. Чего уж там. «Мы идём во вражную часть», — посмотрела я на Артёма, когда он взял меня за руку и повёл по спуску. Снова угадала. «А зачем? Хочешь показать мне коттеджи?» Не так давно он закончил строительство коттеджей в Нагорно-Овражном, и сейчас они уже шустро заселялись жильцами. Не сомневалась, что получилось это у него отлично. И те семьи, что поселятся в этом живописном уголке, обретут уютные и качественные дома. Но смотреть на это мне как-то не хотелось. Не совсем уклончиво отозвался Артём. Больше я не стала задавать вопросов, трезво рассудив, что скоро и сама всё увижу. Дома я разглядела ещё с пригорка, и эта часть посёлка, конечно, смотрелась очень здорово. Территория вокруг коттеджей была благоустроена, имелись даже... Большая детская площадка и здание под магазин. Почти все коттеджи были расположены по отдельности, и территория вокруг них была обнесена забором. Но один дом отличался. «А там что будет?» — указала я на тот дом. «А, это, ну, мини-таунхаус, скажем так, на четыре семьи». Говоря это, выглядел Артём загадочно, что бы это значило. Я присмотрелась к строению повнимательнее, и различила четыре одинаковых двухэтажных домика, стоящих вплотную друг к другу, вернее, с общими стенами даже. Перед каждым домиком имелся участок с уже сочной в это время года травой. На дворе стоял май месяц. «Я должна отгадать, какой-то ребус осенило меня?» «Этого делать не обязательно. Не для этого я тебя сюда привез». Хоть, наверное, тебе будет интересно узнать, кто живет в таунхаусе. И он мне рассказал такую удивительную вещь, узнав которую, я его едва не задушила в объятиях. Оказывается, в этом доме на четыре квартиры будут жить те семьи, которые пожелали вернуться в Нагорно-Овражный, когда Артем разыскал их, чтобы вернуть им украденные деньги. Вот тогда он и задумал строительство таунхауса на коттеджной территории. Я бы обязательно полюбила своего мужа еще сильнее за это, если бы такое было вообще возможно. Но куда уж сильнее, если я и так сходила по нему с ума. И даже день в разлуке с ним казался мне вечностью. «А есть еще что-то, что ты хотел мне показать?» – спросила я между поцелуями, которыми осыпало его лицо. «Да, то, ради чего мы сюда и приехали. Торжественно». Проговорил он, снова взял меня за руку и опять куда-то повел. По узенькой тропинке мы сначала немного углубились в лес, совсем чуть-чуть от озера, а потом вышли на полянку, посреди которой раскинулся самый красивый дом из всех, что я когда-то видела. И он совершенно не был похож на все те коттеджи, а скорее уж на небольшой терем. И вокруг него не было забора. Казалось, что весь лес принадлежит тем, кто живет в этом теремке. «Боже, какая красота! А она? Не знала, что он тут есть. Но в эту часть поселка я и не наведывалась никогда. Не мудрено, что пропустила такую прелесть. А этот дом я построил для нас и нашего ребенка», — просто произнес Артем. «Его построил ты?» Глазам и ушам своим не поверила. «Для нас?» Как эхо повторила, «Теперь ты не будешь называть меня свингерстроем?» рассмеялся Артём, «И уж будь уверена, что наш дом я ни с каким другим не перепутаю». «Теперь не буду», прижала я руки к сердцу. «А когда мы сможем сюда переехать?» «Ну вот завтра и займемся этим. И на все про все у нас не так уж много времени». Прижал он ладони к моему животу как проделывал очень часто. Я накрыла руки мужа своими и позволила счастью поселиться в душе навечно».